Что может дать читателю система самопознания "Ночной балтун"? Быть собой в условиях реального времени и пространства это не просто теоретическая блажь, но и редкое, почти полностью утраченное людьми умение. Именно сейчас, когда вокруг снуют одинаковые лица, одинаковые люди и одинаковые мысли, отличаться от этого большинства не просто очень сложно, но даже опасно. Если ты, несмотря ни на какие перипетии судьбы, проявляешь упорство и настойчивость, не поддаваясь модным веяниям или узорным понятиям или чужим глупым идеалам, то рано или поздно обнаружишь, что стал совершенно одиноким, потому что людей копий очень много, а тех, кто не стремится никому и ничему подражать, единица. Не бояться обнажить перед окружающими людьми свою истинную личину — это фактически то же самое, что бросить им вызов. Вы словно говорите им: смотрите, я не совершенен, и вам не много всего того, что вы ненавидитесь и старательно прячете от чужих глаз. Но я не вы, я принимаю себя таким. Я целостный человек. Я не скрываю от вас свои минусы и даже не полагаю, что это необходимо делать. В пору пластиковых чувств и пластиковых взаимоотношений такое отношение к себе, миру вокруг и другим людям – это действительно вызов. Представьте на мгновение, что вы попадаете в общество, где вообще не принято откровенно говорить о собственных слабостях, неудачах или ошибках, где напускной успех и несуществующее счастье, такое же пластмассовое, как и его мнимый обладатель, это верх человеческих желаний. Хотя вам не придётся слишком долго напрягать свой разум для того, чтобы вообразить эту картину. Мы с вами и так существуем в подобной реальности. В мире глянцевых ложевых фотографий, искусственных белозубых улыбок и показной гармонии всё это окружает нас тугим кольцом, и оно лишь затягивается всё сильнее год от года. Хотите в этого или нет, но эта неизбежная ложевая картина всеобщей виртуальной эйфории, постановочных семейных счастливых кадров и бесконечного изобилия, вся эта бутафория оказывает на вас влияние. Пусть и не всегда настолько явно, чтобы вы сами могли это осознавать. Наблюдая изо дня в день за игрой других людей, вы уже не считаете, что ваша истинная серая жизнь это нечто хорошее. И воли не воли начинаете задумываться о том, что было бы неплохо обзавестись той жизнью, которую вам упорно подсовывают со всех сторон. Заполучить жизнь, витающую где-то между кучей дорогих тряпок, весёлых и беззаботных подружек-моделей, любящего спутника жизни, едва ли не сошедшего с экрана фильма о невероятной и вечной любви. Вы страстно желаете иметь всё, что пропагандирует глупеющему обществу, потому что начинает казаться, что без всех этих вещей быть счастливым просто невозможно. Современный мир это место, где нет места ни недостаткам, ни истине. И если по злому року судьбы такая плошность с вами всё же приключится и выяснится, что вы не так идеальны, как этого требует времена, вы сделаете всё, что угодно, чтобы исправить эту ситуацию. В крайнем случае даже пойдёте на обман, чтобы никто и никогда не заподозрил вас в наличии проблем или несовершенств. Даже если судьба не наградила вас любящим и верным спутником или спутницей жизни, вы будете готовы на всё, чтобы об этом никто не пронюхал, и посторонние люди будут завистью и горечью изучать глазами ваши красивые совместные снимки, тайно вздыхая и сожалея о чужом счастье. Когда всё вокруг вертится в таком хороводе иллюзорного бреда, оставаться собой очень страшно. Но если ты всё же делаешь невероятные усилия и включаешь мозг, то вскоре осознаёшь, что всё, чем ты восхищался и всё чему ещё недавно следовал, пустышка. Всего лишь фальшивка, активно даваемая окружающими людьми за настоящую жизнь. Когда ты способен оставаться трезвомыслящим и рассудительным, твою голову уже невозможно забить ложными идеалами и глянцевым маразмом, способным существовать только в дешёвых бульварных романах для женщин, вышедших на пенсию. Когда твоё критическое мышление продолжает работать, ты не только будешь оценивать себя самого с позиции логики и реализма, но и без особого труда отсеешь всю ту шелуху, которая напичкана жизнью среднестатистического заложника социальных сетей. Сначала будет неловко, стыдно и даже жутко. Когда все вокруг напоминают зомбированных кретинов, разве можно вот так просто взять и выйти из этого круговорота мешуры и напускной праздности? Что же скажут люди? Что о тебе подумают? Включая опцию критическое мышление, ты буквально осознаёшь, насколько далёк от того, чем живут другие люди. И понимаешь, что вокруг тебя не существует всего того, что безостановочно проистекает из экранов смартфонов. Призрачная и безобличная жизнь, напоминающая сказку, разбивается о суровые реалии и тает в лучах настоящего мира, как фантом. Размышляя здраво, ты поймёшь, что не бывает ни идеальных людей, ни идеальной фантазии на розовой жизни. И если кто-то нарочито будет игнорировать тёмную, менее приглядную сторону этого мира, то ты поймёшь, что он обманывает сам себя. Ведь именно в этом и скрывается главная задача современной пропаганды жить настолько сказочно, чтобы в рамках этого существования не оставалось и тени места для боли, печали, одиночества и тоски. Напоминать с собой манекен, помещённый в домик из клубничной карамели, где не случается ни смертей, ни измен, ни старения, ни безденежья, ни несчастий. Ложь, тонны лжи, которые вы пропускаете через своё сознание каждый божий день, это не просто великое испытание для обыкновенного человека, но ещё и настоящее искушение. Как не поддаться этой всеобщей эйфории, как не убедить себя в том, что розовые сопли виртуального пространства это никакая не придумка, а та жизнь, к которой необходимо стремиться. Чем больше лжи проникает в жизнь человека, тем меньше правды в ней остаётся. Уж с этой простой закономерностью не сможет поспорить даже самый отпетый придурок, тщательно полирующий свои фотографии до блеска и стирающий с них всякую реальность. Эта ложь в конечном итоге заставляет нас воспринимать в искажённом свете и самих себя, и тогда признать свои ошибки или недостатки становится ещё сложнее, ещё больнее. Ведь современный идеальный мир не щадит неидеальных людей. Им просто нет в нём места. Ночной болтун Это глоток чистой воды после розового сиропа, вызывающего неутолимую жажду, безмолвный и прималинейный попутчик, бежалос нарастаптывающий в пыль всё, что не является реальным и по-настоящему важным. Возможно, реальный мир Не так уж прекрасен, светел и фееричен, как мыльный пузырь, в котором вращается большая часть современного общества. Но разве люди были рождены на этот свет для того, чтобы оставаться в мире собственных иллюзий, чтобы ходить по свету словно слепые куклы, ведомые абсурдными блестящими ниточками? Я так не думаю. Человек это существо, способное на невероятные вещи. Это уникальное творение природы, границ для развития которого просто не существует. потому что вы можете активировать свой мозг и дать ему возможность расти до тех пор, пока вам это не наскучит. Но всё это невозможно начать с нуля. Прежде всего, именно ложь и искажённое восприятие собственной сущности это именно то, что напрочь блокирует духовное и интеллектуальное развитие человека. Пока вы находитесь в конфликте с собственным сознанием, вы ощущаете эту странную, давящую разность. Не счастье в конце концов, Вы чувствуете себя одиноким, потому что ваше тело и ваша душа это что-то совершенно отдельное друг от друга. Столько высокопарных книг было написано великими людьми о необходимости поиска внутренней гармонии. Кто-то сулил необъятное счастье, наступавшее после долгих и утомительных чтений из океанских мантр, кто-то обращался к колдовству, а другие рекомендовали посетить отдалённые уголки мира, чтобы обрести некое провидение. Но вам не зачем куда-то ехать или к кому-то идти для того, чтобы научиться лучше понимать самого себя. И вам не нужно плясать с бубном или чертить на полу таинственные символы, чтобы обрести смысл жизни или избавиться от ощущения внутренней пустоты, потому что всё это такая же ложь. У каждого из нас изначально уже есть мощное оружие для поиска любого ответа на самый сложный и самый непонятный вопрос. Это ваше собственное сознание. Как ни что другое, оно понимает вас и даже способно подарить верный совет или подыскать для вас эффективные слова утешения. Только достучаться до него не такая уж простая задача, потому что когда вы прочно запутались в собственном вранье, то сразу понять, кто вы есть, будет совсем не просто. Наверняка вы хотя бы однажды в своей жизни слышали о мудрых восточных книг и дзин. Магическая, невероятная, она притягивала к себе человеческие умы на протяжении многих сотен лет. И даже древние императоры не гнушались спросить у неё совета. Но самое удивительное далеко не это, а принцип работы этого артефакта. А заключается он в следующем: духи, живущие в книге Идзин, помогают вашему сознанию найти ответ внутри собственной души, потому что вы знаете его заранее. Ещё до того, как произнесёте вслух свой вопрос, знаете самый верный и самый искренний ответ, а задача духов всего лишь вытащить его на свет Божий. Получается, что самые известные, самые ценные духовные учения этого мира направлены только на одну задачу помочь человеку достучаться до собственного сознания, докричаться до голоса совести, потревожить своё критическое мышление. И снова мы возвращаемся к уже упомянутому выше факту. Вам не нужны камешки с одна священного озера, чтобы поговорить с самим собой и наладить внутренний диалог. Не помогут в этом ни карты, ни гадальные кости, ни оберег из волоса единорога или нательный кулон с ушёнными фикальными пятнистой гуаны. Всё, что вам предлагает эзотерика, это использовать эти глупые проводники для того, чтобы проще отыскать ниточку, ведущую к самому себе. Однако эта ниточка всего лишь истина способность признаться себе в том, кем вы являетесь на самом деле, способность отказаться от своих ложивых оболочек и сбросить со своих плеч сверкающую мантию того создания, которым вы никогда в жизни не были и никогда не будете являться. Ночной болтун может быть безжалостным, наталкивая вас на мысли, о которых бы не хотелось даже знать. Давая право голоса собственному сознанию, вы всегда рискуете получить от него ток, к чему совершенно не были готовы услышать истину, больно ранившую эго, успевшее раздуться до невероятных масштабов. И если вы к этому не готовы, и вам нравится ваш иллюзорный тёплый мирок, или вы настолько деградировали, что ни слова не сумели понять из всего, что было сказано выше, прервите слушание и забудьте о существовании этой книги. Я на самом деле не хотел делиться с другими людьми своим тайным помощником и представлять его окружающим, вытаскивая его в лучи дневного света. Это было слишком личным и слишком моим, чтобы швыряться с таким тёмным таинством перед неблагодарной публикой. Настолько личным, что я ни разу не советовал эту методику даже тем людям, которые являлись ко мне, прося помощи или утешения. И я в самом деле полагаю, что лишь единица из тех, кто прочтёт эту книгу до конца, решится попробовать эту систему. И ещё меньшее количество людей сумеют добиться от неё каких-либо результатов. Ведь человеческая ложь и лень в современном мире достигла таких невероятных масштабов, что остаётся лишь удивляться тому, как современное общество всё ещё не утратило способности мыслить, сохраняя её на минимальном уровне. С каждым новым поколением люди становятся всё слабее духовно и морально, всё тупее, всё ограничнее. Если романтические книги минувшего столетия заставляли нас включать фантазию и с головой окунаться в мир отважных первооткрывателей и марей и сражаться с диковинными чудовищами, проявляя храбрость и отважность, то книги последних лет повествуют лишь о том, как главный герой удовлетворяет свой половой инстинкт. Именно такие произведения ныне занимают лидирующие позиции по количеству проданных экземпляров. И это лицо современного человечества. Мне совершенно безразлично, если моя книга обидит чьи-нибудь чувства. Я прекрасно знаю о том, как современные люди ненавидят неприкрытую, неприподреную правду и искренность. Однако в таком случае вам стоит приобрести что-нибудь более подходящее для себя. К примеру, одну из тех книг тренингов, где автор будет горячо убеждать читателя в том, как он прекрасен и идеален, несмотря ни на что. потому что современным людям нравятся исключительно те вещи, которые призваны приласкать их бесконечно растущее эго. Я сразу хочу обозначить перед читателями одну простую вещь. Я не претендую на звание духовного просветителя человечества и не считаю себя даже просто хорошим или необходимым на этой планете человеком. В отличие от вас, идеальных представителей человеческой расы, я всего лишь ничто, и мне не страшно и не больно в этом признаться. Возможно, именно по этой причине люди, способные отыскать меня даже сквозь попытки моего бегства, и стремятся поговорить со мной, потому что, несмотря на произибание фальшивым миром несбыточных грёз и тон самопридуманной лжи, они всё же ощущают, что этот мир всего лишь имитация, картонная бутафория. Возможно, также, что они видят во мне или по крайней мере хотят видеть проводника, способного привести их в утраченную реальную жизнь. Но начав эту книгу, я поняла, насколько сильно я устала от людей. Как тяжело мне с каждым разом погружаться в их приторный сладкий сироп, чтобы потрясти за плечи и заставить раскрыть глаза. И в конце концов, что я вообще не обязана этого делать, пусть даже из-за деньги, потому что у каждого из этих несчастных есть он сам. Всегда есть и всегда будет. Ночной балтун — это мое прощальное слово миру, потому что мне больше нечего ему сказать и не чем поделиться. Я отдаю то последнее, что было моим, не ожидая никакой благодарности или хотя бы вежливости в ответ, потому что прекрасно изучила человеческую натуру за все эти годы. Если ты не заставляешь человека плясать с бубном в свете факелов в морской пещере на другом конце света, а просто утверждаешь, что он всё может сделать сам и без мистических атрибутов, то грозишь нарваться лишь на разочарованный вздох. Каждая деградирующая особь скорее отважно решится переписать всё своё имущество на экстрасенса, в надежде, что мудрый маг ордена драконов отведёт рукой все беды и избавит от одиночества. чем включит мозг и постарается отыскать ответы внутри своего разума. Так и на самом деле люди. Вы, я, все мы. Разница лишь в том, что некоторых от этого необдуманного решения остановит внутренний голос, как от прочих потенциальных ошибок, а кого-то останавливать будет никому, потому что внутри головы давно образовалась мрачная пустота. Ночной болтун это тихий, но настойчивый проводник в мир собственной души. И если вам повезёт, он покажет вам все те вещи, которые вы никогда прежде не замечали, и раскроет затянутые пеленой глаза.